ульянова кто твой ангел маленькая часовенка была закрыта анечка несколько раз подергала железную ручку чёрной двери заперли опоздала не тебя рождества ни свечки ни шоколадных с позолотой икон, ни баса батюшки. Чёрная запертая дверь, снежок, тёмные окошки. Рождество случилось. Анечка заспешила домой, но метро тоже уже закрылась. Пришлось ловить попутку. Она долго стояла на обочине, мимо проносились машины, после каждой проехавшей становилось холоднее. И город окутывала ночная зимняя грусть. Наконец... Притормозила копейка, а подробнее ханечка не различала. В салоне было темно и сильно накурено. Водитель в мятой кожаной кепке, похожий на чайный гриб, прохрипел что в честь Рождества денег не возьмет. Так уж и быть, да везет, не обидит. Так он сегодня решил. Машина, а в ней Анечка, полетели по заснеженным пустынным улицам. Было странно, но Анечка не возражала. Устала от того, что в последнее время постоянно приходилось куда-то спешить и всё равно не успевать вовремя, что люди вокруг требовали внимания и жалости, что жить почему-то становилось всё тяжелее, Анечка нахохлилась в гнёздышке меховой шубки и совсем скоро заснула. Машина продолжала скользить по тёмному городу. Повсюду мерцали гирлянды, звёздочки, разноцветные новогодние лампочки и неоновые снежинки. Когда-то хотелось верить в ангела. В те времена ангелов в ее жизни не было, а намеренный поиск приводил к неприятностям. Анечка пыталась выяснить у разных знакомых, какое должно возникнуть чувство, когда ты впервые встречаешь своего ангела на улице или когда ангел укрывает тебя крыльями от беды. Ей очень хотелось знать, что происходит, когда ангел неслышно пролетает под потолком комнаты освещая своим тёплым сиянием тёмные уголки и, вдохнув сон, ускользает в форточку. Одна женщина в очереди сказала, что всё свыше должно внушать страх. Это разочаровало Анечку, потому что она не любила бояться. Старушка-вахтёрша призналась, что лишь однажды за всю свою жизнь видела ангела. Это случилось на Чёрном море вечером. Ангел тихо прошёл, о маленькой комнатке пансионата. старушка раскачится в то время была еще молодой незамужней девушкой, и она с просонья вся затрепетала от счастья. Но настоящего счастья в ее жизни никогда не было. Так, отдельные проблески, блестки. Бывший Анечкин парень утверждал, что видит ангелов довольно часто и как-то раз даже сумел дотронуться до мягких прозрачных крыльев одного из них. Но они все равно расстались прошлой весной. Просто так. Просто любовь закончилась. Однажды Анечку попросили присмотреть за трехлетней племянницей. Анечка читала книжку, а маленькая девочка ползала по полу, разбрасывала кубики и заводила свои квакающие, булькающие музыкальные игрушки. Потом вдруг маленькая девочка затихла, уставилась в черное, незанавешенное окно Долго смотрела туда и сияла тёплой, счастливой улыбкой. Анечка отложила книжку, подошла к окну, осмотрела улицу и спящая под чёрным пододеяльником неба Но ничего и никого там не нашла. Видимо, ангел уже улетел. Или он был предназначен только для маленьких девочек и не хотел показываться на глаза взрослым. Сейчас Анечка дремала в машине, покачиваясь из стороны в сторону. Свет фонарей фара освещал ее лицо, редкие реснички, пухлую щечку и уголок рта, утопающий в сером мехе шубки. Анечке снилось, что она — тоже маленькая бревенчатая часовенка отстроенная добрыми людьми у дороги в глухой тайге. Только одна бумажная иконка и еще треножник на три свечки. Больше ничего там внутри не было. Иногда редкие снежинки прорывались внутрь через трещины купола и медленно опускались к полу, мерцая в сумраке. Потом однажды в темноте послышался настойчивый стук. Кто-то отворил тяжелую железную дверь, вошел, принеся с собой в югу, и завывающий ветер, пахнущий за индивелой хвоей. В темноте ничего не было видно, ни лица, ни одежды только чёрная глыба человека и его порывистое дыхание, клубящееся на выдохах паром. Он достал из кармана коробок спичек, неуклюже уронил, ругнулся, тут же поспешно перекрестился. Он взял с полки у стены свечку, зажёг, поставил, долго рылся в карманах, не нашёл монетки, постоял, поклонился, вышел. У него за спиной были крылья. Во сне Анечка улыбнулась. Было радостно, словно хор в ее душе пел рождественские гимны. Они ведь знакомы, просто она не догадывалась, что он — ее ангел. Ей сразу стало трудно жить, узнав того, кто зажег эту свечку в маленькой таежной часовинке в ее темной душе. Зато ей теперь стало светло от простоты решения. Чудно вспоминать всю свою прошлую жизнь и то, сколько раз она проходила мимо него, не замечая. Теперь во сне Анечка испытала страх того, что свыше, о котором когда-то говорила ей женщина в очереди. Теперь во сне Анечка боялась нарушить расстояние, разделявшее их. Она удивилась. Оказывается, это так ответственно. Знать своего ангела, быть рядом и никогда не коснуться его крыльев, его ладони. Теперь она знала, что у ее ангела совсем не такие тонкие пальцы, как рисуют на иконах. У него обыкновенные, даже чуть грубоватые руки. Анечка была уверена, что пока он присутствует где-то рядом, она не сможет быть злой, но все равно никогда не сумеет околдовать его. Во сне она размышляла о девушке, которая была так прекрасна и чиста, что ангел не сумел удержаться. И на земле родился их сын, от которого ведет начало весь ангельский род, огромное белокрылое воинство. Теперь Анечке было тепло, ведь она знала. Где-то в закоулках города, в подвале, в подсобке, на узенькой кушетке охранника, прикрытой драповой курткой, спит ее ангел. Веки скрывают цвет его глаз, но она знает. Они серо-синие, как осенняя озерная вода. Анечка не могла знать только одного. Той часовенке в глубине тайги было около трехсот с лишним лет. Стены часовенки — древние, изъеденные жуками короедами сосновые бревна. Та свечка горела медленно, нагреваясь от пламени. Та свечка постепенно размягчилась, накренилась, согнулась, упала с треножника на деревянный пол. Пожар занялся мгновенно. Сгорела бумажная иконка. Занялась стена, вскоре таёжная дорога озарилась неугомонным пламенем, языки огня плясали на фоне чёрных стволов тайги, снега и ночи. «Приехали, красавица!» — прохрипел водитель. «Твоя остановка!» Ответа не последовало. Ни звука, ни шороха. Он оглянулся. На заднем сиденье никого не было. Пассажирка в шубке исчезла. Водитель замер, немного растерялся. На всякий случай еще раз внимательно оглядел задние сиденья от правой до левой двери, потом пожал плечами и почему-то подумал, как же легко ошибиться, как же легко все на свете перепутать. Он-то намеревался сегодня в Рождество довести кого-нибудь до дома и не взять ни копейки. Это был такой особый рождественский дар. Он был уверен, что разговор со всеми, кто свыше, Это добрые дела и щедрые поступки. Водителю было очень страшно забирать свой повторный анализ из больницы. Теперь он сокрушался. Наверное, надо быть смелее, как-нибудь обходиться без всяких суеверий и дурацких сказок. В ту ночь он больше никого не подвозил ни за деньги, ни за надежду. Расстроенный, притихший, водитель копейки неторопливо рулил домой, от профсоюзной в Орехово. По дороге он решил на всякий случай ничего не рассказывать жене и сыну, просто умолчать об этом странном происшествии, как будто ничего не было. Он ехал, на дороге было очень мало машин, а над городом кружили сиреневые ангелы снегопада и черные крылатые лошадки рождественской ночи. После праздников Водитель всё же набрался смелости, доехал до больницы, забрал свой повторный анализ. Ничего не понял в закорючках и росчерках выслушал врача. Впервые с осени выдохнул с облегчением. «Спасибо вам, доктор. Ну и хорошо. Ещё поживём». Всё случившееся было таким обычным, будничным, как будто иначе и быть не могло. Правда, уже в машине. Выезжая из больничного двора на шоссе, водитель все же улыбнулся своему доброму рождественскому ангелу в серой шубке. «Никогда ведь не знаешь, кем эти ангелы прикинутся в следующий раз, кем покажутся со стороны». И на всякий случай водитель прошептал. «Спасибо, еще поживем».